Глава 26. Способов снять приворот было много, но все не сводились либо к симпатическому, либо к проективному ритуалу. Перетряхнув в который раз библиотеку, Тео остановилась на трех вариантах – не слишком геморройных и достаточно эффектных. Не сработает один, сработает другой, ну а не другой, так третий. Не может же быть целых три отечки подряд. Начала Тео с самого простого симпатического ритуала. Взяла на клумбе с пионами горсть земли, сыпанула туда щепотку серебряной пыли и приправила пеплом из остатков волос изменщика. Упаковав микс в темно-синий бархатный мешочек, Тео передала его Лилии Фантель с подробной инструкцией — спрятать в кровати супруга так, чтобы обеспечить минимальное расстояние до объекта. Под матрас, скажем, или за изголовьем повесить, но не на пол положить и не в шкаф убрать. Не моль ведь отвораживаем. После трех дней ожидания Фантель вернула землю, а вместе с ней передала бутылку крепчайшего абрикосового ликера. Похоже, в поединке между алкоголем и ОКР победил все-таки алкоголь. Получив мешочек, Теодора ту же ночь вышла на перекресток трех дорог и, на шептовое заклинание, разбросала землю на все четыре стороны света. Через два дня Фантель сообщила, что Августа вытащил из семейного сейфа сапфировое колье и подарил его любовнице. Задумчиво нахмурившись, Тео открыла блокнот на записи «Развеять землю» и поставила галочку. Второй ритуал был несколько сложнее. Для его проведения требовалось обручальное кольцо объекта, а обручальные кольца обычно находятся на пальцах. Чтобы добыть необходимый компонент, Лилия Фантель опрокинула на супруга тарелку с чудовищно острым рагу. А когда Августа побежал смывать с рук концентрированный перец, зашла в ванную, принесла глубочайшие извинения и заодно сперла кольцо. После простого, но утомительного ритуала Тео вернула кольцо заказчице, а та случайно обнаружила пропажу за умывальником. Муж не то чтобы обрадовался, но символ супружеской любви не отверг и даже снова надел на палец. После чего ушел из дому и вернулся через два дня, довольный, усталый и в засосах. Напротив записи «Заговорить кольцо» появилась еще одна галочка. Третий метод был самым неприятным, хотя бы потому, что требовал похода на кладбище. «Ночью? Одна? Да вы с ума сошли!» Том был так шокирован перспективой, что даже о субординации забыл. «Я с вами. Вот что хотите делать, а я все равно пойду». «Испортишь ритуал?» «Не испорчу. Буду держаться в сторонке, шагах в десяти. Призраком это без разницы, а пьянь местную шугану, если из кустов повыползают. Даже не спорьте, госпожа Дюваль, я иду с вами». Изобразив лицом крайнюю степень неодобрения, Теодора мысленно вздохнула с облегчением. Тащиться в одиночку на кладбище ей вовсе не улыбалось. Место было действительно жутковатое, по-настоящему, а не в киношном готическом стиле. Кладбище располагалось за городом, в низине. Ярко светящиеся окна домов отсюда были не видны, и бледный огонек фонаря выхватывал из темноты то черную бесформенную массу, в которую ночью превратились кусты, то уходящие в небо колонны кипарисов. Где-то в глубине кладбища тоскливо вскрикивали и охали ночные птицы. В траве что-то шуршало и скреблось. Звук то опасно приближался, то удалялся, двигался нехорошими тревожными кругами. Конечно, на самом деле бояться было нечего. Это просто ночь, просто ветер и просто мыши. Но мысль о том, что в десяти шагах за спиной стоит Том, была очень, но ну, просто очень приятной. С пятой попытки отыскав тропинку к самой свежей могиле, Тео опустилась на колени и достала из корзины коробку. Эльза Фатье, упокоенная и погребенная, возьми с собой эту тягость. Пронеси ее через границу, брось в причистый огонь, и да будет заклятие разрушено. Разрыв руками неглубокую ямку, Тео опустила туда крупную клубнику и засыпала землей. Как этот плод гниет, так будут разрушены сети магии, опутавшие душу и разум Августа Фантеля, да будет так. Приложив ладони к земле, она толкнула магию внутрь, как слишком крупный плод в узкую бутылку. Короткое усилие и мгновенное облегчение, когда заклятие ушло вниз, туда, где с вечным сном Эльза Фатье. Поднявшись, Тео отряхнула колени и подняла с могильной плиты фонарь. «Том!» На мгновение ее охватил ужас. Почему-то показалось, что Том не отзовется. Он исчез, растворился в шуршащей, скребущейся тьме, бесследно сгинул в колышущихся и шепчущих ветвях. На самом деле Тео на кладбище одна а то, что смотрит ей в спину, это уже не Том. «Да, госпожа». Контрактный вышел на свет, плохо выбритый, взъерошенный, в несвежей рубахе. Том был чудовищно, восхитительно материален, и Теус трудом удержалась, чтобы не полезть к нему с радостными объятиями. «Я закончила, можем идти домой». «Вот хорошо», — с видимым облегчением улыбнулся Том. «Не нравится мне это место, недоброе какое-то». «Я тоже от него не в восторге». Протянув руку, Тео поймала контрактного за рукав и потянула к себе. Не отходи далеко, упадешь. Фонарь слабый, освещает только то, что уже под ногами. Согласно угукнув, Том пристроился у нее за спиной. Теплый, шумно-пыхтящий, живой. А почему вы клубнику зарыли? Вчера же говорили, что яблоко нужно. Порылась в дополнительных источниках. Годится любая органика. Хоть яблоко, хоть мясо, хоть грибы. Но клубника быстрее гниет, а нам важна скорость. Неделю Тео ждала новостей, затаив дыхание. Потом не выдержала и послала Тома на разведку. «Ну что?» — накинулась она на вернувшегося контрактного. Госпожа Фандель просила передать, что результата по-прежнему нет. «А клубника как? Ты проверил?» «Проверил. Сгнила начисто». Другие ритуалы Тео пробовать не стала. Да, в книгах было еще штук пятнадцать разных способов, но какой смысл, если каждый из них всего лишь вариация на тему уже использованных методов? нужно было что-то иное, что-то принципиально отличное. Например, поймать чертову девицу в подворотне, подбить ей глаз и пригрозить судом, если не прекратит заниматься глупостями. Очень соблазнительная идея, но, к сожалению, певичка просто не сможет ничего прекратить. Ритуал-то не она проводила. Отдать в глаз господину Туро не представлялось возможным. Мудак скрылся, предусмотрительно не оставив нового адреса. Тяжко вздохнув, Тео снова зарылась в книге. Она читала, выписывала схемы ритуалов, сличала их, вычеркивала дублирующие и снова читала. К вечеру голова у Теодора гудела, как трансформаторная будка, а перед глазами кружились мелкие черные мушки. Устало разогнувшись, Тео отложила карандаш и потерла болезненную ямку на среднем пальце. Господи, как же хорошо было работать на ноуте! Да здравствует прогресс! И в задницу викторианскую романтику! Потянувшись, Тео наклонила голову вправо, влево, повела затекшими плечами. «Том!» — ответом была тишина. «Эй, Том, ты где?» Спустившись по лестнице, Тео обследовала первый этаж, никого не нашла и вышла на крыльцо. Том обнаружился на ступеньках. Склонившись над очередной деревяшкой, он вырезал стеблевидную загогулину. «Что ты делаешь?» — села рядом Тео. «Полочку». «Вы же хотели, чтобы...» На раковиной решетка была для помытой посуды. Ну вот, пока так. Он показал деревянный каркас, прошитый медными прутьями. Сейчас крепление вырезаю. Можно просто на бруски посадить. Можно, но некрасиво. подив лезвием дерева, Том мягко как масло, взрезал поверхность, закручивая стружку золотой спиралью. — Ты же понимаешь, что можно так не возиться? — не выдержала Тео. — Вы о чем? — растерянно захлопал выгоревшими ресницами Том. Все эти завитушки, полки для горшков, горки для цветов. Ты понимаешь, что можно этого не делать? Но вы же хотели. Ну, мало ли, что я хотела. Ты вообще-то контрактный, а не столяр и не садовник. Требовать от тебя профессионального выполнения всех своих фантазий я бы в любом случае не стала. Так я же могу. И что? Ну, можешь, вот и молодец, что можешь. Но ты выдаешь профессиональный результат по демпинговой цене. Ладно бы ты о своей семье заботился. В запале брякнула Тео и осеклась. «Вот именно!» — спокойно смахнул стружку с доски Том. «Семьи тут нет, только вы, так что больше мне заботиться не о ком». «Прости». Тео заткнулась, молча наблюдая, как Том прорезывает в дереве борозды, собирающиеся на кончике в ажурную розетку. «Хочешь поехать домой? Я плачу билеты». «Нет, не хочу». «Почему?» — почти спросила Тео, вовремя прикусив язык. Но выражение лица, видимо, было достаточно красноречивым, потому что Том, обреченно вздохнув, отложил свою железяку. «Госпожа Теодора, вы совершенно неправильно представляете себе мою семью. Поверьте, меня там не ждут, и если я вдруг приеду, радоваться не будут. Но это всего лишь кредит. Да, ты сделал глупость, тут не поспоришь, но это ведь не повод, чтобы...» «А я не делал». «Что?» — растерял Тео. «Я не делал. Глупость». Том, упершись локтями в полуобструганную деревяшку, задумчиво смотрел в сад это не я брал кредит, а отец. А почему тогда ты подписал контракт? Потому что отец кормил семью, а я, а я, я все равно бы карьеры не сделал. Строгать и в навозе ковыряться — это мой предел. Роберт Макбрайт был писателем, не слишком успешным, миллионных гонораров он не получал, но на хлеб с маслом все-таки зарабатывал. У господина Макбрайта был кабинет в Мезонине, куда жена заходила только после приглашения, а дети не заходили вообще. У господина Макбрайта была лошадь, на которой он прогуливался за городом, обдумывая сюжет очередного романа. А еще у господина Макбрайта была мечта. Он хотел издавать собственный журнал. Получив очередной гонорар, Макбрайт вложил его в аренду бывшего швейного салона. Потом он получил кредит, закупил мебель, бумагу, краску, печатные станки, нанял персонал и начал работать. Первый выпуск журнала ⁇ Литературный Светоч ⁇ публика встретила заинтригованно, второй ⁇ скептически а третий остался лежать на полках. Роберт Макбрайт боролся как мог. Он менял темы публикации, стараясь попасть в ожидание капризной публики. Приглашал новых авторов, метался от любовной поэзии к героической прозе, на всякий случай уделив несколько разворотов репортажам о театральных премьерах, забастовке железнодорожников и вооруженном конфликте в Кастале. Но журнал все равно не покупали, и финансовый крах надвигался на Макбрайта как прощий под откос поезд сначала он уволил секретаршу потом сократил штат работников в конце концов распродал лишние столы и шкафы но литературный светоч был обречен и литературный светоч скончался а долги остались но папа пойти на контракт не мог старательно ковыря ногтем доску рассказывал том мама не работала ну мелкие к тому же а я уже школу закончил ладно бы в университет поступать собирался или еще что нибудь нормально а так Перспективы-то никакой. Всем понятно было, что дальше в мастерской я не пойду. Но мы и решили. Я подпишу контракт, а папа потом дом продаст. Купят что-нибудь поменьше, а разницу на погашение долго пустят. Но дом не продали. Не продали. Роберту Макбрайту нужно было кормить семью, а для этого надо писать книги. Работать в тесном домишке, по которому носятся две визгливые девчонки, а неподалеку чем-то шуршит и бренчит жена, это невозможно. Совершенно невозможно. К тому же девочки росли. Им нужно было место, чтобы отдыхать и делать уроки. Лора писала замечательные сочинения, а Марианна выиграла городской конкурс по математике. Нельзя же лишать девочек перспективы. Вы не подумайте, что я жалею. Мелкие, правда, умные, не то что я. Лора еще в детстве сказки придумывала, такие что заслушаешься. Я даже предлагал папе записать, а потом книгу издать, но он не захотел. Не знаю, почему, пожал плечами Том. Так что я не в претензии. Девочкам действительно нормальный дом нужен. Им расти, учиться, замуж выходить. Одно дело, когда жених к состоятельной девице сватается, и совсем другое, когда к голодранке. Не могу же я сестрам жизнь поломать. Допустим, сестрам ломать жизнь нельзя, а тебе можно. Примем как рабочую версию. И почему же ты не купаешься в лучах благодарности? Тебя должны дома праздничным салютом встречать. Салютом, фыркнул Том. Ну вы скажете, да поглядите на меня. Развел он грязные руки. «Солидный дом. Девочки-подростки, отец-писатель. И тут я приезжаю. Сын, наследник, гордость семьи. Нет, такая радость никому не нужна». «Да, действительно», — криво улыбнулась Тео. «Как это я сама не догадалась? И насколько же у тебя контракт?» «На двадцать лет. Там больше набегало, но банк в меньшую сторону округлил. Очень благородно с их стороны. Ну да, вообще-то, могли бы не округлять». Том медленно провел пальцем по золотой, еще не отшлифованной борозде. «Закончил бы контракт в тридцать восемь, а не в тридцать семь. Минус год, отлично ведь. Так вы чего хотели-то?» «Что?» — растерялась Тео. «Но вы же сюда пришли не про мой контракт поговорить. Чего вы хотели?» «А, я... Да, я хотела...» С усилием вписалась во внезапный поворот Тео. «Я нашла еще один способ снять приворот. Опять пойдем на кладбище?» «Нет, будем варить отворотное зелье». Но для этого мне нужны волосы или ногти-любовницы. Можно, конечно, и палец. Сделали бы бульон, но с ногтями, я думаю, будет попроще. «Да уж, наверное», — ухмыльнулся Том. «А от меня чего?» «Сходи, узнай, где эта красотка живет. Ну и собери информацию, можно ли в комнату к ней как-то пробраться. Может, у этой певички служанка есть?» «Думаете, она мне что-то расскажет?» «Ну не мне же. На тебя, Томас Макбрайт, девицы прямо на рынке бросаются. Уверена, служанка тоже не устоит». «Я... Ну, вы скажете тоже!» Смущенный и счастливо порозовел ушами Том. «Куда мне к девицам?» «А вот прямо туда. Иди и попробуй, у тебя точно получится». На самом деле Тео не думала, что Том — реинкарнация Джеймса Бонда. Просто другого варианта действительно не было. Если бы единственный в городе Мак начал выспрашивать обстоятельства жизни Марго лимуан через полчаса Марго лимуан об этом бы узнала. А через 35 минут, сложив два и два, получила бы закономерное четыре. Единственный в городе мак в курсе, что страсть господина Фантеля не самого естественного происхождения. После этого Лимуан отправила бы любовника за фамильными драгоценностями, села в экипаж и навсегда покинула гостеприимный Кинси. С Томом все было не так категорично. Во-первых, он был мужчиной, а значит, интерес к привлекательной женщине мог быть расценен как личный. А во-вторых, Том, болтая с другими слугами, мог задавать любые вопросы, И если среди них мелькнет слишком личный, то что же тут особенного? Все сплетничают. А роман певицы с женатым мужчиной – отличная тема для обсуждения за кружечкой пива. Поэтому Том получил две пачки средней паршивости сигарет, пять медяшек, горсть конфет для девушек и отправился на сбор информации. Вернулся он к вечеру слегка нетрезвый и Даниэль задовольный. Госпожа Тео, заорал Том еще от калитки. Я смог, госпожа Тео, да я и не сомневалась. — соврала Теодора, которая еще как сомневалась. — Ну что ты узнал? Рассказывай. Сейчас — Сейчас. Вбежав по ступенькам, Том ухватил со стола кувшин с оранжадом и начал жадно пить прямо из горлышка. — Жарко, ужас. Он прижал холодный кувшин к пылающей щеке. Ты уж дала, меланхолично покачиваясь в кресле-качалке. качалки. Да, информация, я помню. Глупо хихикнув, Том сделал еще глоток оранжада, подержал его во рту, раздувая щеки и шумно глотнул. В общем, так. Сначала я поболтал с парнями из театра. Они как раз декорации новые с повозки выгружали, а я вроде как посмотреть подошел. Потом, слово за слово, угостил их сигаретами. Ну и завернул вопрос про симпатичных артисточек. Вроде того, с кем они и чего, есть ли у нормального парня шанс или только у благородных. Но у парней рассказали всякое разное про актрис. Про эту нашу Лимуан тоже. Где живет, кто к ней ходит. Куда сама ходит, все такое. И где же она живет? Раньше снимала номер на двоих в пансионате, и ходил к ней много кто, от режиссера до булушника. А месяц назад Лимуан переехала в большущую квартиру на Восточной улице. Это та, которая окнами на море выходит. Там цены на жилье самые высокие в городе. Булушников больше не привечает, из театра уезжает на экипаже, когда одна, а когда в компании Фонтеля. Ну тут я посокрушался что на экипаж и квартиру мне точно не хватит. Фабио сходил за пивом, мы выпили по бутылочке. Кстати, а почему вы не пьете пиво? Это ваше вино кислятина ужасно. Вот пивко — совсем другое дело, особенно в жару. Том, что? А, да. Поболтал я, значит, с ребятами. Потом пошел на Восточную улицу. Если уж барышня в такой дорогой квартире живет, значит, денег много. А раз есть деньги, вряд ли она сама полы моет и пыль вытирает. Правильно? Правильно вот многозначительно протянул том я присел там под деревом в тенечке купил еще бутылку пива и начал ждать когда из дома вышла девушка догнал споткнулся случайно облил да ты гениальный сыщик вроде того тяжело мотнув головой хихикнул том короче облил я ее потом извиняться начал предложил загладить вину слово за слово и вот сидим мы в кафешке на углу она с ликером и пирожными я с пивом узнал что-нибудь интересное. А то. Рене у певички нашей работает всего две недели, но уже на дух ее не переносит. Истеричка говорит, к тому же еще и жадная. Рене две конфеты из вазочки взяла, так лимуан заметила недостачу и штраф из жалования вычла за две конфеты. Том поглядел на Теу так возмущенно, словно сам годами конфеты безнаказанно у арендаторов жрал. В общем, мы болтали-болтали, потом прошлись по набережной, посидели, на море поглядели, Как раз закат был. Красотеща! Вы обязательно должны это увидеть. Хотите, я завтра отведу? Лавочка под деревом. Волны шумят, море плещется, и солнце в него сползает. Здоровенное такое, темно-красное. Вам точно понравится. Давайте завтра или послезавтра. Том! А, да, завтра мы опять с Рене встречаемся. Пойдем кофе пить. Не в медвежьей наре, правда, скромно все будет. Но за Рене я в полдень прямо к лимуан зайду. Многозначительно поиграл бровями Том. «О!» — растерялась не намёк намека Тео. Том хвастался, что завтра же проникнет на территорию противника или предполагал, что завалит свою служаночку прямо в кровать Марго Лимуан. «О, это, конечно, замечательно! Ещё бы! Приду на полчаса раньше и пошарю у певички на трюмо. Должна же там расческа быть! Чтобы ты пошарил на трюмо, надо, чтобы Рене вышла. Так я же говорю, приду на полчаса раньше». Куплю мороженое, ураню в прихожей, чтобы Рене пришлось пол помыть, а сам тем временем к трюму и сниму несколько волосков с расчески. А вдруг это будут волосы Рене? Вы скажете тоже. Том бросил на Теодору взгляд, полный алкогольного величественного превосходства. Певичка-то наша брюнетка, а Рене блондинка. Ну как вам мой план? Гениально! Потрясенно резюмировала Тео и тоже хлебнула из горла оранжада. Ситуация требовала вина или хотя бы виски. Но что есть, то есть. Не ропщи, и предчистый огонь будет к тебе, милостив. Следующий день стоил Теодор еще трех медяшек. Зато к вечеру появился довольно скалящийся том, извлек из кармана свернутую конвертиком бумажку и вытряхнул из нее несколько длинных черных волос. Вот, проще простого. Вид у него при этом был такой гордый, что Тео просто вынуждена была энергично запротестовать доказывая, что принесенные волосы — это подвиг достойный Геракла. Том слушал, смущенно потупившись, по гладко выбритой физиономии бродила счастлива, мечтательная улыбка. Томи, Томи! звонко окликнули от калитки. Вздрогнув, Том обернулся. «О, Рене! Госпожа Тео, простите, я... Быстро, туда и обратно!» Он беспомощно переводил взгляд с Стеодоры на белобрысые кудельки, мельтешащие за калиткой. «Пять минут, госпожа!» «Доступай уже, развлекайся», — великодушно махнула рукой Тео, «а я зельем займусь». Не глядя на Тома, она аккуратно смахнула в конверт волосы. Того, что раздобыл контрактный, хватило бы на 3-4 полноценной порции отворотного. Это хорошо, всегда лучше иметь ингредиенты про запас. Инструкция к зелью несложная, но кто знает, что может пойти не так. В кабинете Тео аккуратно расставила на рабочем столе газовую горелку, лабораторные стаканы для смешивания и мерной мензурки для компонентов. Методично накрошила травы, тщательно читала иглой сушеных бабочек золотянок и взвесила порошок из сердец зимородков. Тома все еще не было. Отмерив достаточное количество дождевой воды, Тео перелила ее в колбу и зажгла газ. Травы добавлять нужно было сразу. Сердца и золотянок после закипания, а волосы, когда органика полностью растворится в зелье. Поставив колбу на огонь, Тео задумчиво поглядела в окно. Отсюда она видела Тома, который стоял, облокотившись на калитку, и девушку перед ним. Она что-то говорила, эмоционально взмахивая руками, а Том таращился, как баран на таблицу Менделеева, и глупо улыбался. Вот что эта блондиночка может рассказывать такого, что интереснее ритуала с отворотным зельем? Вода закипела, выплевывая искрящиеся пузырьки, и Тео, прочитав заклинание, направила магию в колбу. Совсем немного, но очень точно, в самый центр сосуда, так, чтобы жидкость закрутила бурлящим водоворотом. Так, отлично, теперь бабочки и сердца. Помешав стеклянной палочкой отвар, Тео настороженно принюхалась. Она ожидала, что из колбы потянет дешевым бульоном, но запах был горьковато-прозрачным, чуть холодноватым. Так пахнут мокрые хризантемы в ноябре. Еще раз помешав зелье, Тео вернулась к окну, встав так, чтобы штора скрывала ее от случайных взглядов. Теперь блондиночка держала Тома за руку, уверенно напирая на него обильным декольте. Рефлекторно Тео посмотрела на собственную грудь. Да, поменьше, зато отличной формы и упругая. Конечно, это не имеет значения, но все равно приятно, потому что Теу сейчас... Теу сейчас... она не хуже. Совершенно не уступает этой молоденькой белобрысой дурехе. Да, Теу не сногсшибательная красотка, но у нее правильные черты лица, гладкая кожа и хорошая фигура. И волосы. Не клубничный блонд, конечно но и не серорусые. Насыщенный, пожалуй, даже интересный цвет. Уж ее точно не стало бы ходить с такими дурацкими кудряшками. Эта девица похожа на белобрысу овцу. Неужели есть люди, которым нравится подобное дурновкусие? Ну да, есть. Вот Тому, к примеру, очень нравится. Подавшись к блондиночке, он нежно заправил локон за розовое поросячье ушко и что-то прошептал. Девица зашлась высоким дребезжащим смехом, как будто кто-то лил воду в железный таз. На мгновение Теу захотелось окликнуть Тома, позвать его, и наблюдать из окна, как эта дура остается одна куковать у калитки. Эй, он контрактный вообще-то, идиотка! Он на работе, и воркование с белобрысыми овцами, в обязанности контрактного, не входит. Вздернув подбородок, Теу вернулась к булькающей колбе. Сердец там уже не было, а от бабочек остались бесформенные хитиновые оболочки, которые тали на глазах, превращаясь в прозрачную взвесь. Пришло время добавлять волосы. Отчитав три штуки, Тео подхватил их пинцетом и, медленно декламируя вербальную формулу, опустила в зелье. Вода окрасилась темно-синим, замерцала тусклыми мертвенными огоньками и снова успокоилась. Убавив огонь, Тео засекла на бригете 30 секунд. Черт с ним, с Томом. Пусть развлекается. Должна же у парня быть личная жизнь. И Тео она, кстати, тоже не помешала бы. Жуан Делани. Если задуматься, довольно интересный мужчина. Красивые руки, интересное лицо. И собеседник наверняка отличный. Возможно, даже в постели не разочарует. Секундная стрелка, вздрогнув, уткнулась в цифру 12, и Тео выключила огонь. Отворотное зелье было готово.